Когда старик ушёл, белолобы подошёл к пленникам и жестом велев им подняться, указал направление, куда следовало идти. Отряд литунов проводил людей до дерева, должно быть самого высокого в роще. Пленников снова подняли в воздух и опустили на помост, выстроенный почти на десятиметровой высоте, где с их рук наконец-то сняли путы. С некоторой опаской ступили люди на помост, сложенный из широких ровных досок. Вопреки их ожиданиям, расположенная высоко над землёй площадка не раскачивалась и не ходила ходуном при каждом шаге. Сделана она была надёжно и прочно. Края круглой площадки ограничивал тридцатисантиметровый бортик. Над головой нависала покатая крыша, сложенная из соломенных циновок. Такие же циновки, развешанные под потолком, делили внутреннее пространство площадки на отдельные помещения. перевешивая циновки, можно было изменять планировку жилья по собственному усмотрению. Судя по тому, что две высокие стопки новых циновок стояли возле самого ствола, эта вещь была самой необходимой в повседневной жизни летунов. Рядом лежали свёрнутые покрывала из звериных шкур. Из мебели присутствовали только три низких восьмигранных столика. Доставившие людей крылатые люди сразу же разлетелись. Остались только белолобый и ещё трое, которые, сняв одну из секций бортов, уселись на краю помоста, свесив ноги вниз. Представляя пленникам их жильё, белолобый обвёл открытой почти со всех сторон помещение широким жестом рук. Нос его при этом сморщился, а зубы слегка клацнули, что, как решили люди, должно было изображать улыбку гостеприимного хозяина. Мимика у Литунов была довольно живой, но людям пока ещё было трудно разобрать, что именно выражает то или иное движение мышц лица. Через пару минут вернулись двое Литунов, которые принесли несколько комплектов деревянной и глиняной посуды. Здесь было всё: от маленьких чашечек до глубоких блюд. Ну, кажется, сейчас будет банкет в нашу честь, довольно потёр руки Киванов. Не радуйся прежде времени, усмехнулся Кейск. Когда я служил в Галактической разведке, на некоторых планетах аборигены предлагали нам такие местные деликатесы, после которых вся команда мучилась животами и 2 дня смотреть не могла ни на какую еду. Отказываться-то, когда угощали, было неудобно. А кок наш собирал рецепты экзотических блюд, Готовись после отставки издать книгу, для которой уже и название придумал: Кулинария далёких планет. И все кулинарные рецепты, что ему удавалось выведать у аборигенов, он потом во время полёта проверял на нас. Одно время командир даже запретил ему выходить из корабля на незнакомых планетах. Очередная байка из репертуара космопроходчиков отмахнулся Киванов. Мне уже доводилось слышать нечто похожее. — Не знаю, где ты слышал эту историю, но родилась она на нашем корабле. — Тебе лишь бы какую-нибудь гадость сказать, — недовольно поморщился Киванов. — И слушать тебя не желаю. Буду надеяться на лучшее. — Ну, надейся, надейся, — ехидно улыбнулся Киск. Наконец доставили и иду. Белолобый жестом пригласил людей к сдвинутым вместе столикам. К ним присоединились и трое оставшихся на площадке охранников. В маленькие круглые чашки для питья белолобы разлил тёмный дымящийся напиток, от которого исходил душистый, немного терпкий аромат. По вкусу он напоминал хорошо настоявшийся цветочный чай. По тарелкам он разложил нарезанное небольшими кусочками тушёное мясо с гарниром из овощей. После этого Белолобый протянул людям металлические двузубые вилки и показал, как на них надо накалывать еду. Положив в рот кусочек мяса, Киванов блаженно зажмурился. «Прекрасно!» — сказал он, проглотив еду. «Вкус необыкновенный!» «Только не спрашивай, чье это мясо!» — шепнула ему киськ. Не обращая внимания на насмешливое замечание Кийска, Борис быстро управился с предложенной ему порцией, после чего Белолобый правильно оценил его старания, вновь наполнил пустую тарелку. После того, как трапеза была закончена, посуда убрана, а обеденные столики сдвинуты к центру площадки, Белолобый подошел к Кийску и, цокнув языком, похлопал его по плечу. Жест, как показалось киску, был вполне дружелюбным. Ива улыбнулся в ответ, стараясь при этом скалить зубы так же, как и летун. Вытянув руку, Белолобый коснулся пальцем рукоятки ножа, что висел у киска на поясе. Киск достал нож и рукояткой вперед протянул его летуну. Белолобый уверенно обхватил рукоятку ножа пальцами, покачал головой, привыкая к его тяжести и А затем пару раз быстро и ловко взмахнув, со свистом рассёк лезвием воздух. Проведя ногтём по лезвию, он оценил его остроту и одобрительно кивнув головой, вернул нож владельцу. Кейск хотел убрать нож обратно в ножны, но Белолобый остановил его, взяв за руку. Литон вытащил из-за пояса маленький четырёхлопастной бумеранг, И почти без замаха одним коротким и резким кистевым движением метнул его в дерево. Пропев свою боевую песню, бумеранг кванзился в ствол. Летун пальцем указал на кейска, затем на нож в его руках и на дерево. Кейск, усмехнувшись, подбросил нож, поймал его за рукоятку и размахнувшись от плеча, кинул. Лезвие ножа воткнулось в ствол в 2 миллиметрах от бумеранга белолобого. Летун клацнул челюстями, снова похлопал Кейска по плечу и в ответил ему тем же жестом. Когда стемнело, летуны зажгли светильники с круглыми колбами из толстого мутноватого стекла. Неизвестно, что за горючее использовалось в них, но фитили горели ярким ровным светом, почти не давая копоти. Летуны умело и быстро навесили под крышу по краю помоста циновки, создав таким образом вокруг жилища стены. Остальные циновки они расстелили по полу и, бросив сверху покрывало, жестами дали понять людям, что пора ложиться спать. "Давно я не укладывался спать с таким комфортом", сказал, наденув на себя покрывало Киванов. "Должен честно признать, что сегодняшний день далеко не самый худший в моей жизни". И знаешь, почему, повернулся он к Кейску? Почему, без особого любопытства спросил тот. Потому что там на поляне, когда на нас с неба посыпались литуны, я вовремя сообразил, что следует поднять руки, и теперь ни капли об этом не жалею. Я ожидал каких-нибудь страшных пыток, а нас вместо этого накормили, напоили и уложили спать. И заметь, не в тёмном и сыром подвале, по которому бегают голодные крысы, а на веранде, на свежем воздухе. Вот только убежать отсюда не проще, чем из коземата, сказал Кейск, переворачиваясь на бок. Посмотрим, что будет завтра.